Глава шестая. Совсем скоро Лёша грузит чемодан в багажник, причём Лика контролирует процесс, постоянно напоминая, чтобы тот обращался с ним очень бережно. Разом становится темно, как только муж соседки по дому захлопывает крышку. По позвоночнику бегут мурашки, ещё никогда я не была в настолько тесном замкнутом пространстве. Из-за этого и всей ситуации паника накатывает вдвойне, как я не стараюсь успокоиться и дышать медленно. Чувствую, что в какой-то момент по лицу начинают течь слезы, и я их даже остановить не могу. Чтобы не нагнетать атмосферу еще больше, я стараюсь не думать ни о чем вообще, не прокручивать в голове планы, не думать, чем все может обернуться, просто закрыв глаза, представляю что лежу в темной комнате и очень глубоко дышу, считая секунды. Мои обычные проблемы — это нехватка денег со стипендии и недосып. Еще никогда за 18 лет за мной не гонялись бандиты, и уж точно я не ездила в багажнике, прячась в чемодане, и не спасала чужих детей. По ощущениям, мы едем всего минут 10, не больше. Но скольких же нервов мне стоит эта поездка? Наконец машина останавливается, я вздрагиваю от плавного толчка. За это время я успела замерзнуть. и сейчас мелко дрожала. «Лёш, давай скорее!» Слышится сверху голос Лики, когда её муж, видимо, открывает багажник. «На что происходит? Ты мне объяснишь? Почему ты сказала, что второй ребёнок наш? Откуда он у тебя вообще? Всю дорогу потом, потом? Зачем мне вытаскивать чемодан посреди дороги?» Но Лика не отвечает. Она расстегивает замок на чемодане и, наконец, запускает свежий воздух внутрь. А еще морозный ветер. Холод еще сильнее проникает в тело, заставляя трястись. «Какого?» Передо мной стоит высокий, широкоплечий парень лет 25 пяти на вид. Он ошарашенно следит за тем, как я быстро вылезаю из чемодана, а затем и из багажника. «Ты в порядке?» Все нормально?» — между тем и беспокойно спрашивает Лика и вытаскивает из пакета сначала куртку, а затем и зимние ботинки. «Скорее одевайся и обувайся». «Твою мать, Лика! Объясни, что происходит вообще!» — гаркает мужчина в полный голос, отойдя от шока. «Что за женщина в моем багажнике?» «В чемодане!» Я бросаю на него затравленный взгляд но все равно не прекращая быстро надевать на себя куртку сразу после ботинок замерзла очень а болеть сейчас никак нельзя лёш я дома все объясню ладно пытается смягчить мужа лика делая милый голос и умоляюще заглядывая ему в глаза нет уж потрудись сейчас я человека вез в багажнике в чемодане а если бы случилось что если бы нам взад въехали если бы менты остановили «Кто она такая вообще? Вдруг вообще преступница?» Пытается образумить жену Лёша, а потом резко обращается ко мне. «Ты кто такая? И какого чёрта Лику в свои дела втягиваешь?» «Не набрасывайся на неё!» Тут же встает соседка на мою защиту. «Ситуация у неё такая же, как у меня была, понял?» «Лика!» — стонет Лёша, закрывая лицо ладонью. «Во что ты ввязалась?» Да ни во что я не ввязалась, сказала же. Просто помогла человеку. Лик, тебе такая помощь скоро боком выйдет. Кто были те люди? Они тебя искали, верно? Полицейский тот и бравые парни на крутых тачках. Лёша обращается ко мне уже куда спокойнее. Видимо, он в курсе ситуации, которая раньше произошла с Ликой, потому что становится заметно мягче. Кивнув, я подаю голос. Вы, простите, пожалуйста, и не переживайте, я больше не буду проблемы доставлять. Пробка, бормочу я. Прямо сейчас уеду, чтобы никто не нашел. Леша хмурокивает. Спасибо, Лика. Спасибо тебе огромное, если бы не ты. Обращаюсь я к соседке. Если бы она была моей подругой, все точно бы сложилось иначе. Уверена, Лика поддержала бы меня даже если бы своего ребенка у нее не было, как сейчас у Ани. «Держись, ладно?» Девушка крепко обнимает меня и вытаскивает из машины пакет и мою сумку. Я тут положила бутылочку малышу, завернула ее в памперсы, чтобы не быстро остыла, и его комбинезончик. Лика вручает мне пакет и достает с заднего сиденья малыша. Осторожно передает на руки подмолчание Леши. «Спасибо. Огромное. Не знаю, как тебя благодарить еще». Говорю я дрожащим голосом и опоминаюсь. Лика, а как же вы вернетесь? Они ведь увидят, что вы без ребенка назад приехали. Не переживай. Мы к бабушке съездим пока с сыном. Побудем там пару дней. Тебя может подвести куда? Спрашивает Леша строго. Куда с Мальцом-то по холду пойдешь? Я слабо улыбаюсь, но твердо отказываюсь. Лучше вообще никому не знать, куда именно я еду. «Не нужно. Отсюда до автовокзала недалеко всего три остановки на автобусе». Мужчина неодобрительно качает головой, но все таки не настаивает. С Ликой мы прощаемся, обнимаясь. За этот короткий промежуток времени она как будто стала для меня родной. Надеюсь, мне удастся еще с ней увидеться, когда я найду семью малыша. Тогда я точно расскажу ей правду и очень надеюсь, что мы подружимся». С такой подругой, как Лика, уверена, ни огонь, ни вода, ни медные трубы не страшны. До автовокзала я действительно добираюсь на автобусе, причем без каких-то препятствий. Хорошо, что те, кто ищет малыша, еще не додумались отправить своих людей в такие вот места. Наверняка думают, что я никуда из пятиэтажки не денусь. Выхода ведь больше нет. Я бы и не делась, если бы не Лика. Междугородний автобус высаживает меня на остановке возле указателя Коврова. В этом небольшом поселке живет моя крестная, до ее дома еще чуть больше километра, под пронизывающим ветром. Я прячу личика малыша от летящего снега и, прижав его покрепче, отправляюсь в дорогу, стараясь при этом идти окольными путями. В курсе, ведь что в деревне слухи разносятся очень быстро, а тут меня знают. Я часто у крёстной летом гостила, да и маму мою знает тоже. Вдруг найдется доброжелатель, который ей позвонит и в красках распишет, как я приехала к тете Зое с ребенком на руках. Очевидно же, что тогда мама подумает. К концу пути я абсолютно вымотанная. Малыш хныкал и беспокойно возился всю дорогу. Я как могла его успокаивала, пакет, сумка, ребенок. Все это оказалось довольно тяжело нести разом, еще и по снегу. Видимо, снегопад прошел совсем недавно, потому что дороги еще не были расчищены. Его не так много, на пару сантиметров выше щиколотки, но идти уже заметно тяжелее. Толкнув небольшую калитку, я вхожу во двор, а затем по расчищенной дорожке добираюсь и до дверей на небольшую веранду с нее вхожу в крохотную прихожую, откуда сразу видно кухню знаю мама зоя не запирается, поэтому и замирает, когда на пороге показываюсь я заснеженная, уставшая и с ребенком на руках привет мам зоя батюшки женщина роняет из рук тарелку, которую до этого протирала насухо. и та со звоном разбивается об пол. Я, не выдержав всего, что произошло со мной за этот короткий день, как будто теряю все силы держаться и рыдаю на взрыд, прижимая к себе малыша. А он, почувствовав мое настроение, начинает снова хныкать и кукситься. Мама Зоя сразу же бросается ко мне. «Тише, тише! Давай раздевайся скорее!» Она осторожно забирает малыша с рук. «Ты чего не позвонила? Я бы встретила тебя». «Не было времени», — схлипываю я. «Прости. Все хорошо, эй. Так, ну-ка». Тетя Зоя отбирает у меня сумку и пакеты, в которые я вцепилась мертвой хваткой, и ставит на пол. Взяв под руку, она тянет меня за собой в комнату. «Осторожнее, не наступи на осколки. Я потом приберу». Усадив меня на диван, она кладет малыша рядом и принимается медленно раздевать. Ну что, расскажешь, как зовут эту красоту, и почему ты ее скрыла? спрашивает она мягко. Это не мой ребенок, Мамзоя. Ну, не украла же ты его, шутит она. Но тут же осекается, встречаясь с моим взглядом. А ведь по закону можно сказать, украла, правда, не у родителей. И не из каких-то корыстных целей. Но уверена, что если полицейские захотят, то легко заведут дело именно по такой статье. Моему рассказу мама Зои верит не сразу. И я ее очень понимаю. Не каждый день ты сталкиваешься с тем, что находишь ребенка в мусорном баке, которого еще и ищут непонятные люди. Причем вместе с полицией. Но я так дрожу и плачу, когда в красках рассказываю как собиралась отдать малыша, как услышала о каких-то подпольных делах и его продаже, как пряталась в чемодане, что к концу рассказа мама Зоя уже растерянно слушает, не перебивая, на автомате укачивая ребенка. «И что ты собираешься теперь делать?» спрашивает она тихо, спустя целую минуту молчания, после того, как я закончила рассказывать. «Без понятия, мама Зоя». Я даже не знаю, куда и к кому обращаться. Я надеялась, надеялась, что ты посоветуешь мне. Женщина задумывается. Она быстро убирает выбившуюся прядь волос из кучерявой прически, заправляя ее за ухо. На ней свободное домашнее платье, скрывающее немного полное тело. И только сейчас я замечаю, что тетя Зоя хорошо похудела с момента нашей последней встречи. «Ладно, придумаем», — заключает она решительно, укладывая засопевшего малыша на мягкий диван. «Ты пока давай мамке позвони. Скажи, что все хорошо, и ты ко мне заехала. Погостишь несколько дней. Не волнуй ее только своими новостями. А я в магазин сбегаю. Может, смесь ребеночку найду. Он пока задремал, но ты приглядывай за ним». «Конечно, мам Зоя». Она быстро собирается, но когда уходит, я решаю пока не звонить маме, а написать ей сообщение. Очень боюсь, что разрыдаюсь ей в трубку, снова не сдержавшись. Еще не улеглись эмоции после произошедшего. Я точно только растревожу ее, а ей лучше не переживать. Проверив, что ребенок спит, я сразу после этого тороплюсь на кухню, где прибираю осколки и приношу в комнату из маленькой прихожей свои вещи. К моему удивлению, малыш уже проснулся. Я застаю не только то, как он беспокойно ерзает, но и то, как он начинает плакать. Сразу же я беру ребенка на руки, оглядываюсь вокруг. Может, шкодники коты потревожили сон? У тети Зои живет ярко рыжий пухляш Борис и полосатая любопытная кошечка Мася, но животных поблизости нет. Значит, сам так быстро проснулся. Малыш не успокаивается наоборот, плачет громче надрывнее, а я не знаю, как его успокоить. Шепчу всякие глупости, чмокой в лобик и обмираю. Горячий меня бросает в пот. Он все-таки успел замерзнуть, все-таки простыл. Лихорадочно я трогаю лоб крохи снова, ощупываю ручки и с ужасом понимаю, что температура наверняка приближается к 39 градусам. Настолько они горячие. К моменту, когда тетя Зоя возвращается домой, я уже чуть ли не в истерике. За прошедшие 20 минут я успеваю себя накрутить до такой степени, что когда крестная приходит, я сразу же бросаю со всех ног к ней. «Мам, Зоя, у малыша температура!» Обливаясь слезами, я пытаюсь укачивать ребенка, но, конечно же, это не помогает. Он плачет весь красный и горячий, а я от чувства бессилия... От понимания, что никак не могу помочь, едва ли на стенку не лезу. Я залезла в твою аптечку, но не знаю, что можно ему давать и как. Там ведь столько таблетки. Я померила температуру 38,6. Что делать, мам Зоя? Крёстная сначала растерялась, так и замерла с баночкой детского питания. Но после взяла себя в руки и прикрикнула. «Так, отставить панику?» Сейчас что-нибудь придумаем. Я холодная вся, подожди, руки в горячей воде помою и приду. Быстро в комнату. Холод же запустила с веранды. Как ни странно, но ее спокойный голос немного отрезвляет. Я всхлипывая возвращаюсь назад в небольшой зал и усаживаюсь на диван. Конечно же, в коробке, где крестная хранила медикаменты, совсем не оказалось никаких детских жаропонижающих. Да и откуда им взяться? Старшему сыну мамы Зои уже 28, а дочери 23. Сама крестная уже несколько лет, как живет совсем одна. У моей соседки ребенок годовалый. Крестная заходит в комнату как раз, когда я размазываю слезы по щекам. Мне впервые так страшно за кого-то другого. До этого не случалось ситуаций, когда бы меня так трясло за маму или сестренок. А вот сейчас я дрожу за маленького человечка, которому и помочь ничем не могу. Проблема ведь еще и в том, что здесь, в деревне, лишь один крохотный медпункт, где нужных лекарств вообще может не быть. А значит, вся надежда только на соседку мамы Зои. «Не реви, кому говорю? Ребенок же все чувствует», — строго заявляет она. «Сейчас сбегаю к ней, спрошу что-нибудь в подходящей дозировке и дадим малышу». А если все плохо, мамзоя? Что если скорую надо вызывать? У меня даже документов нет. Вдруг они его не возьмут, даже. Я снова поддаюсь панике. Не переживай, все будет хорошо, поняла? Хмуро отрезает крестное. Она ощупывает лопы тело малыша, говорит, что скоро вернется, и убегает. Лекарство у соседки и правда находится. Вот только суспензия не помогает. Я не отхожу от малыша ни на шаг. Крестная тоже рядом со мной. Кажется, лучше не становится вообще, потому что через несколько минут ребенка начинает тошнить и бить озноб. Нужно вызывать скорую полин. Я дергаюсь при упоминании скорой и бросаю на крестную затравленный взгляд. Да, нужно, говорю тихо, опуская голову. У меня же не заберут его, да? Мама Зоя молчит некоторое время, и я, не выдержав, смотрю на нее испытующе. «Свои документы у тебя с собой? Паспорт студенческий?» «Конечно». «Спрячь. Скажешь, что приехала ко мне в гости и документы забыла дома. Ты же не предполагала, что такое случится. Скорая сейчас увезет малыша, и ты даже не сможешь поехать с ним». «А что потом? Без документов мне никто его не отдаст». Тетя Зоя вздыхает, и по ее обреченному мрачному виду я понимаю, что выбора нет. У тебя будет как минимум день два, чтобы хоть что-нибудь сделать. По крайней мере в больнице его наверняка не будут искать. А если начнут ездить и проверять тебя у ближайшей родни, то и ко мне могут заглянуть. Да и нельзя больше тянуть. Знаю, киваю я, но тут же перевожу решительный взгляд на крестную. Звони в скорую. Еще неизвестно, как быстро она приедет. Скорую действительно приходится ждать около получаса. За это время я вся извожусь и кляну себя, что не вызвала бригаду сразу. Малыш все это время плачет, и у меня сердце кровью обливается. Он ведь устал ему плохо. А я. Ну почему я такая глупая? Надо было вызывать сразу же. Не реби! Осаживает меня мама Зоя, когда видит, что я украдкой стираю слезы, укачивая малыша. Ничего другого мне не остается. Хорошо, что хотя бы она не поддается панике и мыслит трезво. Приехали. Я пойду встречать. Все, все. Успокойся. Поднявшись, крестная гладит меня по плечу сочувственно, пытаясь успокоить и поддержать. Ты сейчас ребенку нужна. Не время раскисать. Он же маленький, у него вся надежда только на тебя. Да, киваю я, вытирая соленые дорожки. Да, я поняла, мам Зоя. Ну и все, Молодец. Крёстная слабо улыбается. Жди здесь и не бойся ничего. Про документы не забудь сказать, что забыла. Я снова послушно киваю и провожаю маму Зою долгим взглядом. Они ведь не откажутся забрать ребенка без документов в больницу. Они ведь не должны его бросить вот так, верно? Умом я понимаю, что не должны, не бросят, но сердце все равно не на месте. Так сильно боюсь за малыша. Совсем скоро в комнату входит девушка-фельдшер с чемоданчиком в руках и молоденькая медсестра. Приготовьте, пожалуйста, документы строго просит медсестра сразу с порога и садится на принесенный для нее мамой зои стул фельдшер просит положить ребенка на диван для осмотра и я отвлекаюсь на несколько секунд я у меня их нет бормочу я как только укладываю малыша то есть как нет дело в том я тушусь под суровым взглядом и мямлю я приехала к крестной в гости и документы не взяла Точнее, я их просто забыла. Они в моей другой сумочке остались. Медсестра хмурится и оборачивается к Фельдшеру, которая как раз слушает надрывно плачущего малыша через стетоскоп. Заполняй пока общую информацию. Девушка, вы сможете привести позже документы в больницу? спрашивает Фельдшер, не отвлекаясь от осмотра. Наши с мамой Зои взгляды пересекаются на секунду. Да. Да, конечно, вру я. Боже, сейчас лишь бы с малышом все было хорошо, а остальное, с остальным как-нибудь, разберусь. Все инстанции обойду, но решу эту проблему. Главное, чтобы Кроха поскорее выздоровел. Давали что-нибудь ребенку, и когда? Вырывает меня из мыслей голос Фельдшера. Да, я говорю название суспензии и сообщаю, когда ее дали. «Вам нужна госпитализация. Я слышала небольшие шумы в легких. Нужно исключить вероятность воспаления». «Я могу с ним поехать?» Медсестра бросает на меня угрюмый, неприязненный взгляд, отвечая за фельдшера. «Мамочка, ну, конечно, вам нужно ехать с ребенком. Все дети такого возраста всегда должны находиться рядом с мамой». «Ой, да, конечно». Стушевавшись, бормочу я под нос. Обернувшись, я вижу, как фельдшер готовит укол и замираю. Небольшая игла втыкается в ногу малышу, а кажется, как будто мне. Так сильно отзывается его надрывный плач внутри. Едва только девушка прикладывает ватный тампон и фиксирует его лейкопластырем, как я тут же тороплюсь взять ребенка на руки. Лекарство подействует в течение пяти 10 минут. Соберите пока вещи первой необходимости. И оденьте ребенка, говорит фельдшер, складывая неторопливо свой чемоданчик. Знаю, они уже привыкли к плачу и людским переживаниям. Это ведь их работа. Невозможно всем подряд сочувствовать, иначе просто выгоришь изнутри. Но я, в отличие от работников скорой, не сталкивалась с подобным часто, поэтому еле беру себя в руки, только сквозь слезы кивая. Малыш так плачет, заходясь в крики, что невозможно оставаться равнодушной, как эта медсестра, спокойно пишущая в своих бумагах что-то. Я ухожу с малышом в соседнюю комнату, куда успела унести вещи. А следом за мной выходит и мама Зоя. "Ну что она думала, Полин?" шепотом спрашивает она. "Давай сюда мою красоту. Сама его одену. А ты собирайся пока. Завтра схожу сначала к адвокату, а потом Я передаю малыша ей на руки. Батюшки, так где же ты деньги на адвоката найдешь? Ох, это крестная. К бесплатному схожу. Я поищу в интернете, уверена, что найду хоть кого-нибудь. Ведь во всех городах есть такие конторы. Может помогут советам? А если нет? Если нет, пойду напрямую в отдел опеки и попечительства. Если бы я только знала, как ребенка зовут. Хоть что-нибудь о нем. Был бы шанс хоть как-то родителей его найти. А так, крестная замолкает, одевает, пока малыша в комбинезончик, который дала баба Валя, а потом передает его снова мне на руки и отходит ненадолго к шкафчику. Возвращается она очень быстро и протягивает мне свернутую пятитысячную купюру. Вот, возьми деньги. Мам, Зоя, мотаю я головой отрицательно. Вдруг это вообще последние ее деньги. Крёстная работает продавщицей в местном магазине, и накоплений у нее, насколько я знаю, не очень много. «Бери, бери, давай. Ты не в том положении, чтобы отказываться», строго говорит она и сует купюру мне в карман джинсов. На глаза наворачиваются слезы, и я, шагнув ближе, крепко обнимаю крёстную, прежде чем выйти. Она действительно всегда относилась ко мне как к родной дочери, наравне со своими детьми. Словно я всегда была третьим ее ребенком. Это выражалось не только в подарках на Новый год, дни рождения или в ее приезды в гости, но и в том, что она всегда искренне интересовалась моими проблемами и старалась помочь. Выслушивала, когда я плакала ей о своей первой любви в пятом классе и когда я переживала о выпускных экзаменах, всегда поддерживала. Недаром я ее зову мамой Зоей. Она и правда вторая мама для меня. Ну, с Богом. Напиши обязательно, как только устроитесь, а завтра позвони. Строго грозит она пальцем, и я, улыбнувшись сквозь слезы, киваю. Взяв пакет с одеждой малыша и смесью, я выхожу сначала в соседнюю комнату, а затем и вместе с медработниками на улицу, где сажусь в машину скорой помощи. Кроха уже хныкает, а не плачет на взрыв. Кожа становится не такой розовой, но я все равно облегченно выдыхаю. Значит, температура спадает. Теперь, когда рядом будут медсестры и врачи, не придется опасаться хотя бы за здоровье малыша. А вот за жизнь, да. У меня всего от силы два дня, чтобы найти кого-то из его родных, и не дать Назару с полиции забрать ребенка и сделать с ним что-то страшное. Слишком большая ответственность для девочки. С первого курса института. Но другого выхода у меня нет.